Глава 3. Взятка или поощрение. Власть куриных сердечек в собачьей жизни практически безгранична. Но если применять их неправильно, можно вырастить из шерстяного сынка прожженного коррупционера, который на каждую просьбу будет отвечать бендеровским «утром деньги, вечером стулья», если не увидит зажатый в вашем потном кулачке кусок птичьей плоти. Чтобы пес не узнал, что так можно, придется при дрессировке различать три понятия «наведение», поощрение и взятка. Когда собака разучивает какую-то совсем новую команду, ей показывают угощение и побуждают совершить определенное действие в ответ на кодовое слово. И это и называется наведением. Если пес успешно справляется, он получает вкусноту, которая помогала ему думать. Но вот навык уже закреплен, и собака отлично понимает, чего от нее хотят уже без жонглирования сердечками перед носом. Если на этом этапе хозяин все еще показывает, что у него вон что есть до того, как была выполнена команда, то это будет взяткой. Поощрением кусок вкусноты можно назвать лишь в том случае, если пес узнает о его существовании, только выполнив команду успешно. Например, мамка вдруг захотела, чтобы ее пушистая Оксана выполнила команду сидеть и сообщает ей об этом своем желании. На что Оксана флегматично отвечает. «Спасибо, я постою». В этой ситуации нужно сначала добиться того, чтобы собака все-таки села, а уже потом доставать вкусноту. Но вы ей говорите «Сидеть». Она отвечает «Ой, давай не сегодня». И тут вы, как Данка, достаете из-за пазухи огромное куриное сердце с намеком «Сядешь, пожрешь». Таким образом у Оксаны вырабатывается понимание что вот на эту конкретно команду можно забить, если на горизонте не маячат какие-нибудь останки курицы. И всю жизнь она будет на ваши приказы демонстрировать поведение. Без куска не стану этой ерундой утруждаться. И если вам понадобится усадить или подозвать псину в критической ситуации, когда в карманах нет ничего, кроме какашечных пакетиков, вряд ли вас ждет успех. Можно, конечно, возразить, что некоторые хозяева мешок с кормом на прогулку не забывают, а дома под рукой всегда есть холодильник, забитый сыром. Поэтому работа собаки за взятку лучше, чем вообще никакой работы. Воля ваша, но с псиной-коррупционеркой не удастся выстроить взаимодействие, основанное на вариативном подкреплении. Это когда собака всегда азартно выполняет пожелания мамки, а мамка, в свою очередь, в качестве благодарности, закидывает в нее куски. Но не каждый раз. То на пятое сидеть, то на первое, то на двадцатое. И собаки будет веселее выполнять команды, как будто она пытается победить игровой автомат, у которого, кстати, можно внезапно выиграть джекпот. Непредсказуемая мамка тонизирует собаку, в отличие от мамки-взяточницы. Схема действует не только с отработкой команды трюков, но и с отучением от нежелательного поведения. Например, ваш пес ненавидит бегунов. Завидев марафонца, начинает орать ему нецензурное и ломиться, чтобы ноги подкусывать. Если вы суете собаке под нос лакомства в момент, когда сами уже засекли бегуна, а пес еще ни сном, ни духом, то это не выработка лояльности к спортсменам, а обычное отвлечение внимания. Таким образом, можно долго и тревожно пытаться избегать ситуации. В конце концов, у вас выработается четкий рефлекс. Доставайте разбрасывать вкусноту при виде бегуна, даже если ваша собака дома осталась, а вот псина лает не отучится. Но если пёс уже увидел бегущего человека и, не успев заорать, услышал, какой он хороший мальчик, а потом оглянулся на мамку и получил вкусное, рано или поздно это безобразие с криками прекратится. В книге есть глава о том, как научить собаку отдавать ценности. В этом процессе тоже нет места взяткам. Наведение используется на первом этапе, когда псину надо научить, что мамка пришла с добрыми намерениями. Если эта мысль усвоена... Ценность у собаки нужно будет выпросить или аккуратно забрать, прежде чем она узнает, что у вас в рюкзаке спрятана для нее праздничная индейка. Для справки, на месте индейки, куриновой сердца другой вкусноты может быть любимый песий мяч, если ваши Олеги и Оксаны уродились не пищевиками, а игровиками.